За передвижениями объекта Габрош Шлейхим следили неделю: время прибытия в офис, время убытия, порядок перемещения, количество и алгоритм действий охраны. Маршрут движения угадать было сложно. Протазан ездил во множество разных мест, зато утром в офис приезжал как обычный клерк, строго к 9. Правда, в это время у гостиницы Аксинья было многолюдно. У Игеля туристической группы и командировочные заезжали новые гости, хозяйственные службы завозили продукты, отправляли и принимали бельё из прачечной. Сопровождали его всегда два охранника, водитель сидел в машине. К своему облегчению в сопровождении Гаврош ни разу не увидел Володи Ссоева. К этому парню он испытывал симпатию и стрелять в него не хотел. Обойтись без этого будет нельзя. Если хочешь уйти живым, валить надо всех. Может, Володя в отпуске или дежурит в офисе, а может, в командировке или охраняет дом. Как бы то ни было, его отсутствие радовало Гавроша. Наконец, он принял решение – работать вечером. Протазан покидал работу в разное время, но всегда не раньше двадцати часов. К этому времени и посторонних глаз намного меньше, и дешевая видеокамера в сумерках фиксирует происходящее гораздо хуже. Место засады выбрали грамотно. По деревьям на противоположной стороне дороги девятка цвета мокрый асфальт растворилась в темноте. Для расположенных на здании гостиницы видеокамер она была недоступна, а для прохожих безразлично, мало ли машин стоит по вечерам у тротуаров в Тиходонске. Номерные знаки лихой всё равно заранее заменил левыми. Ждать пришлось около часа. За это время сумерки сгустились. У входа в гостиницу вспыхнули яркие фонари, освещая собравшиеся на парковочной площадке блестящие лаком дорогие машины. Мандражируешь? спросил сидящий за рулём лихой. Нет, ответил Гаврош. К входу подъехал чёрный джип Протазана, который днём стоял во внутреннем дворике. Вон его тачка, скоро выйдет. Вижу, ответил Гаврош, раскатывая на лице клову и совмещая прорези с глазами. В последний момент заменил пристёгнутый к кедру двадцатизарядный магазин более длинным, на 30 патронов. С ним оружие не спрячешь под ветровкой, но когда такой уж объект в маске, это роли уже не играет. А вот дополнительные 10 патронов могут оказаться совсем не лишними. Из стеклянных дверей к сине вышли двое охранников. Галогеновые лампы высветили их лица. Чёрт. Первым шёл Вова Сосиев. "Не פרוха", выругался Гавров. Что случилось, насторожился Лихой? Того, что повыше я знаю, не хотел его мочить. Ты что? Когда уже вышли на цель, метаться по зняк? Ладно, давай. Лихой рванул с места, развернулся через двойную осевую и затормозил у ведущих к парковке ступеней. Гаврош распахнул дверь, время для него растянулось. Из гостиницы вышел протазан. Громадными прыжками, перепрыгивая через ступени гавров, взлетел на площадку, оказался у джипа и обожжал его сзади, выключая из игры водителя, даже если у того есть оружие. ССОФ и его напарник медленно поворачивались в его сторону. Протазан замер, как каменная статуя, не понимающий поворачивающую голову. "Ложитесь, останетесь живы", во всё горло заорал Гаврош, скидывая пистолет-пулемёт. Но они не послушались. Оба охранника уже направляли пистолеты в его сторону. «Трррр!» — округло выговорил кедр, со звоном раскатывались по асфальту гильзы. Володя отшатнулся, теряя равновесие. На белой рубахе расцвели два красных цветка. Пистолет вылетел из руки. «Тррр!» — его напарник выполнил движение типа балетное фуете, но это не помогло. Все равно он получил свою пулю и, раскинув руки, тоже начал падение назад. Протозан быстро сориентировался даже в растянутой реальности. Он развернулся и бросился обратно. «Трррр! Тррр! Тррр!» — зло взрывывал пистолет-пулемет. «Тррр!» — зло взрыв Рой пуль настиг убегающего. От спины дорогого пиджака полетели ошмётки ткани, зазвенело стекло, и он упал ничком прямо у спасительной двери. Впрочем, это была только иллюзия возможности спастись. Гаврош подскочил к распростёртому телу, навёл Кедр. Тр-тр! Ещё несколько пуль пришпилили Протазана к асфальту, остальные с визгом отрекошетировали в стеклянную стену. Остался водитель. Тр! -р. Гаврош не целись до лочереть под джип. Затрещали, покрываясь пробоинами стёкла, полетели брызги металла. Этого должно быть достаточно, чтобы даже при наличии вводил оружие отбить охоту подводить итог, развернувшийся на его глазах бойне. Для этого, кроме пистолета, должен быть боевой дух и недюжинное самообладание. Говрош бросился бежать и через несколько бесконечных секунд запрыгнул в машину. Дверца девятки захлопнулась и лихой рванул с места. Утренний туман плыл над водой. Арсений забросил удочку под самый камыш, положил удилище на рогатину и сел на раскладной стул. Волны, от проходившей по дону баржи, прибили поплавок вплотную к камышу, но на это он не обратил никакого внимания. Сидел и смотрел куда-то вдаль на противоположный берег. Рядом с ним такой же раскладной стул и еще два пустых стула из комплекта. На столе бутылка водки, три пустых рюмки и простая закуска: жирная датская селёдка бычкового посола, сдобренная подсолнечным маслом и украшенная колечками сизого лука. Домашний сыр, зелень, свежие помидоры, хлеб. Со стороны казалось, что старый вор просто отдыхает на природе. Наверное, так и было. Он совмещал вынужденное с приятным. Раз уж приходится ждать, то пусть ожидание будет отдыхом. Раньше лет 10 назад он предпочёл бы ожидать отправленных на дело бойцов в каком-нибудь баре, а может и в сауне. Но с годами суета всё больше тяготила, а люди раздражали. Хотелось тишины и покоя. Стулись подошёл гном, принёс глубокую тарелку с дымящейся картошкой и блюдце с маслом. Пацаны звонили, говорят, город на ушах стоит. Из протазана решето сделали, да ещё охранников положили. А когда они заявятся? Может, поешь пока? Я сказал, чтобы оторвались и переночевали где-нибудь, а потом сюда. Так что должны с минуту на минуту. Подожду. И действительно скоро приехали Гаврош с Лихим. Оставили машину у ворот, неспешно подошли к берегу. Настроение у обоих было хорошим. Как прошло, спросила Арсений. Всё нормально, ответил Гаврош. О, селёдочка, да и удочки выпие с удовольствием. Бака только болят, сказал Лихой. Всю ночь пришлось в машине корячиться. Но лучше пусть от машины, чем от ментовских прикладов, заметил Арсений. Присаживайтесь, наливайте. Парни сели за стол. Однозначно лучше, согласился Лихой, наполняя рюмки. Гном принёс накрытую крышкой с ковыроду на разделочной доске, поставил на стол и ушёл обратно. Арсению досталось из карманов пиджака две одинаковых с виду пачки денег, протянул каждому. Молодцы, выпьем. Доброш снял крышку, и свежий воздух наполнился вкусным запахом жареного мяса. Они выпили. Гаврош и Лихой тут же набросились на еду, а Арсений молча наблюдал за ними. — Ну, теперь подробней, — потребовал он. — Как прошло? — Гладко, — сказал Лихой. — Ну, у Наполеона и нервы. Как в тире отстрелялся. Я у него, спрашиваю, мандражировал? А он мне дал пульс пощупать. — И что? — заинтересовался Арсений. — У меня сердце колотится, как собачий хвост, а у него вообще пульса нет. Они выпили еще, потом еще. Лихой в который раз пересказывал все детали операции. Но насчет сомнений Гавроша стрелять в охранников, он умолчал. И Гаврош это оценил. «Хорошо, что вы сработались», — похвалил Арсений. «И хорошо, что первое дело прошло как по маслу, потому что слова — это одно, а дела — совсем другое. Сейчас я в тебе окончательно уверился». Последняя фраза была адресована Гаврошу. «Теперь можешь снять квартиру в городе и жить сам по себе», — продолжил Арсений. «Ты доволен?» Нет проблем. Говорож промолчал. Нормально. Только есть одна проблемка. Если будем вместе работать, говори тут все свои. Есть у меня два земляка, Худой и Чага. Они в котленике Тоса отца убили. Худой срок мотает, мне его не достать. А ты святое дело, кивнул Арсений. Эту историю я слышал, знаю, что с Никитосом вопрос закрыт. А на какой зоне этот Худой чалится? Не знаю. пожал плечами Гаврош. Ладно, это я пробью. И определю потом, что можно сделать. А второй, как его говоришь, погоняло, чага. Этот вроде в климовке так и ошивается. Ну а какие проблемы тогда, пожал плечами Арсений. Поезжайте с Лихим, и разберитесь. Вообще не проблема, кивнул зехмелевший Лихой. Девятка Лихова с номерами от давно разбитой шестёрки заехала в климовку после обеда. На переднем пассажирском сидел Гаврош в парике и сусаме. Он опарник это вызывало насмешки, но Гаврош не обращал внимания. Он считал, что сохранившийся только в литературе и кинематографе подобный метод изменения внешности должен использоваться и в реальной жизни. Показывай, куда тот сказал лихой. Сейчас направо и дальше прямо до конца улицы. Этот чага кто по жизни? Обычный бык, дерзкий, тупой, боксом раньше занимался, давно. Дам может оборот кудать, скривился лихой. Зачем тебе вообще с ним разговаривать? Вальнём сразу и дело с концом. Нет. Он должен знать за что. Пантыки ношные, проворчал лихой. Как этот твой маскарад. Тормози, вон уже его дом. Габрош остался сидеть в машине, а лихой пошёл к покосившейся дощатой избушке, но вскоре вернулся. Нет там никого. Может, он уже здесь не живёт? Не знаю. Поехали прокатимся. райцентр Нетихадонск найдём. Знаю я их клубы по интересам, а интересы у чаги всего два: водка до да пива. А потом третий появляется бабы и драки. Эти любили в перекрёстке тусоваться, там вся шваль собирается. Они покрутились по улицам, подъехали к пивной, ресторану Восход, шашлычной. Минут через 30 за столиком летнего бара перекрёстка увидели и издалечагу. Он потолстел, обрюзг, и то ли отпустил бороду, то ли давно не брился. Я же говорил, Интересы у них не меняются, призытно усмехнулся Гаврош. Иди за корешись с ним на блатной теме. Лихой проехал немного дальше, развернулся и остановился. Теперь Гаврош хорошо видел стол, за которым сидел Чага с двумя подвыпившими щуплыми парнями, явно маложи его. Да, ясно, на что такая рыба клюёт. Садись тогда за руль и жди. Напарник вышел и разминченной походкой, засунув ладони в задние карманы джинсов, направился к бару. Чага говорил на повышенных тонах, молодые собутыльники почтительно слушали. На столе перед ними стояли три пустых бокала из-под пива, рядом горка шелухи от семечек, а у ножки стола пустая бутылка из-под водки. "Ты знаешь, как мы всех держали?" Чага сжимал кулак с такой силой, что даже скрипел зубами. "Вот так мы всех держали. А вы? Вы что, можете, шипздики? Вас никто не знает даже." Лихой купил бутылку водки, четыре разогретых в микроволновке сосиски на тарелке и подошёл к столику. Привет, Чага. Я подсяду? Все трое уставились на него пьяными взглядами. Лихой поставил бутылку на стол. Не привык бухать в одно рыло. О, видели, повеселил Чага. Меня все помнят и уважают, а вас кто? Кто вас угостит? Нас тоже знают, попытался возразить один из шипздиков. Ты их знаешь? Обратился Чага к Лихому. "Нет? О, не знает. Так что дёргайте отсюда, раз у вас больше ничего нет. Я не собираюсь вас поить". Шипздыки молча вышли из-за стола и поблелились к выходу. Лихой сел напротив. "Маня", крикнул Чага барманше. "Пару чистых стаканов, мы гулять будем". Через минуту стаканы были на столе, и Лихой наполнил их водкой. Чага тут же, не дожидаясь, выпил и засунул сосиску целиком в рот. "Слушай, А ты кто вообще, спросил он, же я. Лихой я, из Тиходонска. Мы с Никитосом когда-то вместе зону топтали, потом я к нему в яблоневку приезжал. Да мы и знакомились у него, только ты пьяный был. Да, бывает, тебя не помню, правда. А Никитос оглохнули. Слыхал. Давай за настоящих пацанов, за фарт, за жизнь во рам. Давай. Говоруш не слышал, о чём они говорили, но видел, что дружба завязывается и скоро начнутся пьяные объятия и слюнявые клятвы. Прошло минут 40, бутылка почти опустела. Тиходонск, повторял Чага, будто пробуя слово на вкус, и вкусы ему явно нравился. Было дело раз в раке. Как там, кстати, не прикрыли его? И пил он такой же вкусный. А поехали проверим, предложил Рихой. Куда? Аж в Тиходонск в рак? А что? За час доедем, сядем у Доно, поговорим о делах. Есть одно на примете, кенты нужны. Чагакивал. Предложение ему явно нравилось. А на чём поедем? Я на тачке, водила ждёт. Бабло есть, я угощаю. А назад как? А что, ты спешишь на работу устроиться? Погуляем нормально, когда на доезд поедешь. Ну а что? Если башляешь, поехали. Они вышли на улицу. Лихой махнул рукой, и девятка тут же подкатила и остановилась рядом с ними. Гля, у тебя и правда водилу. Да ты крутой. Садись уже. Лихой открыл заднюю дверь и затолкал еле стоящего на ногах собутыльника в салон. Как только тронулись, Чага задремал. Выехав из райцентра, Гаврош свернул на полевую дорогу, проехал немного вдоль поля и остановился. "Что, уже приехали?" открыл глаза Чага. Гаврош вышел из машины и снял парик и усы. В этот раз они оказались лишними. Что стали, озирался по сторонам Чага. На пересык, что ли? Да, сказал лихой. Выходи, а то напродудишь в салоне. Sandy them, да не, заулыбался пассажир, тяжело выбираясь наружу. О, хорошо, ветер свежачок. Здорово, Чага, окликнул Гаврош, дрожа от ненависти. Лихой зашёл со спины и приготовил нож. Ты кто? Откуда меня знаешь, угрожающе спросил Чага. В следующую минуту он узнал старого знакомого и мигом протрезвел. Говрош, я так и знал, что это ты, Никитоса. А теперь за мной, так я ни при чём, это же худой всё. Говрош достал кусок тонкого крепкого шнура с узлами на концах. Каждый баран висит за свою ногу, тихо с трудом сдерживаясь, произнёс он. Никитос ответил: "Наступил твой черёд. "И худой ответит". Чагу упал на колени. "Не надо, не надо", горячечно заговорил он. "Хочешь, я худого подваню, как выйдет. Могу сам его завалить. У меня крысомор есть. Удавка перехлеснула толстую шею". Чага интуитивно схватил с обеими руками за перекрещенный на горле шнур, попытался вырваться. "Спасибо, обойдусь", затягивая петлю и внимательно вглядываясь в утнеющие глаза, сказал Гаврош. Тела убирать не стали. Так и оставили на обочине просёлка. возле убранного картофельного поля, над которым кружилась стая ворон в поисках какой-нибудь еды. В тот день их ждал настоящий пир. А через месяц Арсений между делом сообщил, что худого зарезали в зоне за неотданный карточный долг. «Он ведь фуфлыжником был», признительно пояснил законник, «но косил под черную масть, и многие косяки у него прокатывали. Я даже специально никаких команд не давал, сказал, делайте по закону. Так что на этот раз у него не прокатило». Я у тебя в обезаловке. Говорюша от души, пожал в упор руку. А вечером достал свой чёрный потёртый блокнот и рядом с перечёркнутым поганялом чагим зачеркнул и кличку Худова. Больше живых в этом списке не было. Ни людей, ни свиней. Чёрный блокнот он бросил в костёр, подождал, пока он сгорит, и растолок пепел. Теперь он был доволен и искренне предан Арсению. Так и покатилось. Он несколько лет работал на Арсения и исправно отрабатывал его поручения. Обзавелся необходимым оружием, выполнил несколько громких заказов в других городах. В определенных кругах у него была устойчивая репутация, но что Гаврош и Наполеон одно и то же лицо знали немногие. Впрочем, и Наполеон внушал всем страх, от него исходила какая-то злая черная сила, отпугивающая людей. Однажды в пивнушке он вступил в конфликт с двумя серьёзными уголовниками, но те отступили, не захотев связываться с парнем, от которого за версту разило верной смертью. Жить он стал неплохо. Снял несколько квартир, гараж, которым оборудовал спальное место и склад оружия. В свободное время смотрел голливудские боевики, из которых заимствовал повадки и тактику киллеров. Даже научился хорошо маскироваться, используя театральный реквизит: усы и бороду, парики, В таком необычном виде он провел несколько ликвидаций. По-прежнему любил посидеть в трех шампурах, где ему жарили специальное блюдо. Полную сковороду свинины с ушами и хвостами, засыпанную горой почти сгоревшего черного лука. Иногда знакомился с девушками, но редко. Он вообще избегал знакомств. Завсегда-то его побаивались, даже к столику старались не подходить. История с незадачливыми бойцами без правил разошлась в определенных кругах, и повторять их судьбу никто не хотел. Когда Арсения посадили, его прибрал к рукам Авилл, но на постоянную службу к нему Гаврош не пошёл. Так и оставался на вольных хлебах, работал по заказу, сохраняя самостоятельность. До тех пор, пока они с новым боссом не побили горшки.